перед тобой, Нальгин. Действительно, Антонио, откуда ты знал, что мне все это понадобится? Мария, попробуй сама догадаться. Может быть, это настрадал предсказамус? Что? Настрадал предсказамус. Да, Мария, похоже, я немножко переборщил со сковородкой. Но, давай, давай, давай, бей, бей! Ах ты ж, как... негодяй! О дальнейшей судьбе мексиканских негодяев вы узнаете в следующих сериях. Продолжение следует.